Глава десятая Дронго вернулся в свой номер, когда на часах было уже около двенадцати. Джилл, конечно, не спала. Она сидела в кресле и читала книгу. Он подошел ближе, взглянул на автора. Умберто Эко, один из самых любимых авторов Джилл, умеющий сочетать занимательность детективного жанра с глубокой философией и потрясающим погружением в тему. В отличие от нашумевших романов Дэна Брауна, рассчитанных на явно невзыскательный вкус толпы, Умберто Эко был писателем для интеллектуалов, особо почитающих этого автора как нового гуру, за умение занимательно выстраивать сюжет и глубину поставленных вопросов. — Надеюсь, что роман интересный, — сказал Дронга. Очень. Но твой роман тоже должен быть достаточно занимательным, — произнесла Джил. Почему так долго? проверяли мою личность, выяснили, что я эксперт по вопросам преступности и решили подключить меня к расследованию этого убийства. Они узнали об этом случайно? Ты ничего им не говорил? Они узнали об этом от меня, и я им об этом, конечно, сказал. Но потом они проверили через начальника полиции, который меня лично знает, и убедились, что все в порядке. «И ты опять будешь искать неизвестного преступника», — вздохнула Джилл. «Мне иногда кажется, что подобное занятие даже доставляет тебе некоторое удовольствие. Во всяком случае, я умею это делать достаточно хорошо», — так говорят другие. «Надеюсь, ты не забудешь о том, что мы приехали сюда на отдых», — напомнила Джилл. «Ни в коем случае. Но сама подумай, где еще они сумеют найти в эстепоне специалиста, знающего русский язык и понимающего проблемы этой шестерки?» «Ты думаешь, что убийца кто-то из них?» Пока ничего не могу сказать. Понятно одно – убийца находится рядом. Он сделал неудачную попытку за завтраком и решил повторить ее уже в номере Фигуровского. Нужно прежде всего выяснить для себя, почему он так торопился, почему он отчаянно пытался убрать Фигуровского в эти несколько дней. И тогда мы поймем, кому было выгодно устранение господина Фигуровского. «И там был еще этот человек, тоже прилетевший из России», — напомнила Джил. «Кажется, Визанкин. Он очень нехорошо говорил про погибшего». «Я об этом помню», — кивнул Дронга, «И думаю, что нужно иметь в виду и эту странную пару. Но давай отложим наши рассуждения до завтрашнего утра». «Давай», — согласилась она. «Я уже поняла, что в этой поездке моим спутником будет сеньор Эко, а не ты». «Обещаю не оставлять тебя надолго», — улыбнулся Дронга. «Самое большое на день или два». На следующее утро уже за завтраком они обратили внимание на спустившуюся в ресторан Зою Фигуровскую. Она была в легком брючном костюме с собранными волосами. Проишедшее событие, конечно, наложило на нее отпечаток. Глаза были припухшие и красные, но обувь на высоких каблуках она все-таки надела как и золотой браслет оригинальной работы на руку. Ее спутники проявляли к ней понятное внимание, стараясь не расстраивать лишними расспросами. «Я думала, что она не выйдет к завтраку», – поразилась Джил. «Неужели у нее хватает сил еще спускаться в ресторан после случившегося?» «Как видишь», – мрачно ответил Дронга, «Она, конечно, расстроена его смертью, но сейчас больше думает о наследстве оставшемся от мужа». И как только полиция разрешит, сразу покинет этот отель, чтобы заняться именно этими проблемами. После завтрака они поднялись в холл отеля, где увидели Визанкина и его спутницу. Он говорил с кем-то по телефону, возбужденно размахивая руками. «Можешь себе представить, эта скотина все-таки сдохла. Честное слово, я начинаю верить в Бога. Нет, мы, конечно, ничего не знаем». Но здесь говорят, что его отравили. Он огляделся по сторонам и, убедившись, что кроме Дронга и его спутницы рядом никого нет, тихо продолжил. «Все так и случилось, как должно было случиться». «Вот видишь», — сказала Джилл, — «он очень подозрительный человек и так радуется смерти своего ближнего. Это непорядочно и очень неприятно». Боюсь, что люди уже давно не оперируют такими терминами, как «порядочность» или «непорядочность», – грустно заметил дронга Очевидно, у него были свои личные причины для подобных рассуждений. Они увидели входящих в отель комиссара Аламайду и следователя Лопеса. Кроме Эрики, их сопровождал еще молодой человек, лет двадцати пяти. Следователь первым шагнул к дронга. «Я всю ночь читал сообщения о ваших расследованиях в интернете», — признался он. «И в Википедии столько про вас написано. Неужели все это правда?» «Конечно, нет. Там всегда все немного преувеличено», — усмехнулся Дронга. «Идемте в наш кабинет для допросов», — предложил комиссар Аламейда. «И начнем с его супруги. Пусть она хотя бы вспомнит, кто еще навещал ее мужа вчера днем». «А это сеньор Навас». Он учился в Москве и поможет нам с переводами на русский язык. Хотя еще должен прибыть российский консул. Он обещал приехать к десяти часам. Они прошли в кабинет директора. Слишком много людей, недовольно подумал Дронга. И в этот момент в кабинет вошел еще один человек. Ему было лет 35. Светлые редкие волосы, круглое лицо, очки, мягкий округлый подбородок. Это был сотрудник российского посольства Вадим Дмитриевич Колосов. Он представился, пожал всем руки, сообщил о том, что посольство готово взять на себя транспортировку тела погибшего в Москву. Очевидно, в посольстве уже знали о финансовых возможностях погибшего. «Об этом пока рано говорить», – недовольно заметил комиссар Аламейда. «Мы только начали проводить расследование, и раньше, чем через несколько дней», «Этот вопрос не может быть решен. Наши эксперты уже подтвердили, что сеньор Фигуровский был отравлен, а не умер от сердечного приступа. Поэтому обычное оформление документов в этот раз просто невозможно». «Да, я понимаю», — согласился Колосов, «но мы хотели бы максимально уменьшить срок выдачи тела погибшего для последующей его отправки на родину». «Сделаем все, что сможем», — кивнул комиссар. «А это сеньор дронга Он кажется ваш соотечественник. Колосов повернулся к эксперту. Вы из России? Я приехал из Италии, но большую часть времени живу в Москве, пояснил Дронга. Вы же знаете, что всех, кто приезжает из республик бывшего Союза, все еще по привычке называют русскими. Знаю, улыбнулся Колосов. Мне сказали, что вместе с Фигуровским прилетели еще две семьи из Москвы. Да, подтвердил Дронга. Одна армянская, другая казахская. Но наши следователи будут упрямо называть всех русскими. Их можно понять. Мы же не отличаем басков и каталонцев от остальных испанцев или шотландцев и ирландцев от англичан, так и они не вникают в наши национальные отношения. Все расселись по стульям, и Аламейда попросил пригласить супругу погибшего. Как только она вошла, Колосов поднялся с места и подошел к ней. Примите наши соболезнования проникновенно сказал он, пожимая руку вдове. «Можете не сомневаться, что мы будем защищать ваши интересы, госпожа Фигуровская, и сделаем все, чтобы в максимально короткий срок получить разрешение на ваш выезд обратно в Москву и передачу тела российской стороне. Все расходы посольство готово взять на себя с учетом последующей оплаты этих расходов вашими представителями». Мы намерены защищать ваши интересы и перед испанскими официальными лицами, для чего вам нужно будет подписать соответствующие документы. Конечно, согласилась Зоя. Она успела поменять костюм на темно-синее платье. Ничего более темного, очевидно, у нее просто не было, но часы и серьги с крупными сапфирами она не забыла надеть и сделать неплохой макияж, прежде чем появиться перед комиссаром и следователем. Колосов вернулся на свое место, а Зоя села на предложенный ей стул, закинула ногу на ногу и попросила разрешения закурить. Комиссар согласно кивнул головой. Она достала сигареты. Лопес поднялся и, щелкнув зажигалкой, подвинул к ней небольшую пепельницу. «Сеньор Навас, прошу вас переводить мои слова», — начал следователь. Прежде всего, я хотел бы выразить наше соболезнование сеньоре Фигуровской по поводу смерти ее мужа. Вчера она была в таком состоянии, что мы провели только короткую беседу, стараясь не утомлять сеньору ненужными вопросами. «Спасибо», – кивнула она, не меняя выражения лица. «Возможно, ее волновали сейчас совсем другие вопросы». «Понимаю, как вам тяжело, но хотел бы узнать о характере ваших отношений с сеньором Фигуровским». «У нас были превосходные отношения», – нагло заявила Зоя. «Мы очень любили друг друга и даже ни разу в жизни не поссорились». Дронго вспомнил их постоянные споры и постарался скрыть улыбку. «У него не было врагов», – уточнил Лопас. «Конечно, были. Он ведь известный бизнесмен, а у таких людей всегда полно разных завистников и недоброжелателей. Как и у меня», – горько призналась Зоя. Материальное благополучие и обеспеченная жизнь вызывает ненависть у большинства людей, к большому сожалению. «Вы не совсем поняли мой вопрос», — уточнил следователь. «Я имею в виду здесь, в отеле. Были у него недоброжелатели?» «Надкуда им здесь взяться?» — удивилась Зоя. «Или вы думаете, что они ездят за нами по всему миру? Мы приехали сюда своей компанией, в шестером, и все друг друга достаточно давно знают. «А наши враги и недоброжелатели остались в нашей стране и, к счастью, не ездят по таким курортам». Лопус выслушал перевод и задал следующий вопрос. «Ваш муж был человек в возрасте. Вы его первая жена?» «Нет, третья», — спокойно ответила Зоя. «У него были две жены и двое детей от первых браков. У нас пока совместных детей не было, хотя он усыновил моего сына». «Вы были замужем?» Да. Мой муж был известным спортсменом, футболистом, сообщила Зоя. Но я не совсем понимаю, какое отношение имеет наша прежняя жизнь к этому убийству. Или вы думаете, что кто-то из его прежних жен решил таким странным способом ему отомстить? Или мой бывший супруг? Уверяю вас, такое бывает только в дурных детективных романах. В жизни самое главное сегодня – это деньги, а не романтические отношения между бывшими супругами. А отравиться Фигуровский мог в результате некачественной пищи или какого-нибудь недосмотра сотрудников отеля на кухне. Она потушила сигарету и с вызовом посмотрела на следователя. Он дослушал перевод и задал очередной вопрос. «Вчера сеньора Фигуровская вспомнила, что к ним в номер заходил сеньор-эксперт, который присутствует при нашем разговоре. Я хотел бы уточнить, кто еще вчера входил в ваш номер?» «Больше никто». «Ответила Зоя. Этот неизвестный просто ворвался к нам и заявил, что моему мужу, моему бывшему мужу, невольно поправилась она, угрожает опасность. Больше никто не входил, во всяком случае в то время, пока я была в номере». «Но я стоял на пороге и не прошел в комнату», — напомнил дронга «Да», — согласилась Зоя, — «он действительно не прошел дальше порога. Просто я его дальше не пустила». «Почему вы не сказали нам вчера об этом?» – разозлился комиссар, когда услышал ответ. «Вы меня не спрашивали», – спокойно ответила Зоя. «Вы спросили, кто из незнакомых мне людей мог вчера оказаться в нашем номере. И я вспомнила вот этого господина. Больше меня ничего не просили вспомнить». «Значит, кроме этого господина у вас никого не было», – уточнил Лопас. «Нет, никого. Хотя дважды приходили официанты из рум-сервиса, больше никого». А сидящий здесь сеньор утверждает, что у вас были посетители. Снова не выдержал Аламейда. «Какие посетители?» – спросила Зоя, гневно взглянув на Дронга. Очевидно, этот тип вызывал у нее все большее и большее раздражение. Но пока она не упоминала, что видела с ним в клубе «Морские львы». Возможно, не хотела говорить о посещении этого клуба в присутствии российского представителя. Она достала вторую сигарету и нервно закурила. Лопас снова щелкнул зажигалкой. — У вас была госпожа Казарян, — напомнил Дронга. Она вам, по-моему, понравилась, судя по тому, как вы плескались вместе, — ядовито заметила Зоя. — Да, ко мне заходила госпожа Казарян. Это супруга компаньона моего бывшего мужа. Мы вместе с ней поехали в Морбелью. А этот тип, кажется, следил за нами. Показала она пальцем на Дронго. «Почему следил?» – спросил Аламейда. «С чего вы взяли?» «Мы встретили его в Морбелье», – пояснила Зоя, не став уточнять, где именно. У этой женщины было поразительное чутье на всякого рода опасности. Она понимала, что не стоит афишировать свою поездку на нудистский пляж в день, когда погиб ее муж. Поэтому она просто добавила... Мы были вместе с Аидой на пляже и встретили там этого господина. — Вы подтверждаете ее слова? — уточнил Лопас. Да, — кивнул дронга Подтверждаю. Но мы встретились случайно. — А вы подтверждаете, что к вам заходила госпожа Казарян? — обратился уже к Зои следователь. — Да, заходила. И мы вместе уехали. — И больше никто? — Кажется, нет. — Господин эксперт утверждает, что был еще один гость, — напомнил Лопас. «Какой гость?» – недовольно спросила Зоя, выслушав перевод и посмотрела на Дронга, ожидая ответа от него. Но он молчал. Вместо него вопрос задал следователь. «К вам приходил еще и супруг сеньоры Казарян, сеньор Тарасян». «Да, действительно», – несколько растерянно призналась Зоя, – «узнать, как здоровье моего мужа. Я об этом совсем забыла. Они с моим мужем были компаньоны, поэтому я не видела ничего необычного в том, что он зашел проведать моего супруга. Но ваш эксперт, как вы его называете, прав. К нам действительно заходил господин Тарасян. Они готовили с мужем одно соглашение, и я знала, что они все время обсуждают какие-то важные детали. Может, еще кто-то к вам заходил, о ком вы тоже забыли? Не делайте из меня идиотку, вспыхнула Зоя. У нас же не проходной двор, чтобы любой, кто хотел, мог к нам зайти». Я уже сказала, что никого из посторонних в нашем номере не было. Пусть лучше они проверят своих официантов, которые сначала подают кофе с ядом, а потом сыпят другой яд в томатный сок. Мы уже проверили и кухню, и всех официантов, которые обслуживали номера, сообщил следователь. И пока ничего не обнаружили. И нам кажется подозрительной та настойчивость, с которой неизвестный убийца хотел отравить вашего мужа. «Мне она тоже кажется подозрительной», – согласилась Зоя. «Вы в курсе, что он оставил завещание?» – уточнил Аламейда. «Может, вам известно его содержание?» «Понятия не имею». «Но я знаю российские законы», – спокойно ответила Зоя. «По нашим законам, в случае смерти супруга, его вдова гарантированно получает половину его состояния, а остальная половина делится по завещанию». Дронго подумал, что эта молодая женщина слишком хорошо подкована юридически. Правда, она не учла, что, возможно, Фигуровский оставил завещание с учетом того факта, что почти все его состояние и имущество было нажито до брака с Зоей, а значит, не подлежало обязательному разделению, как нажитое в совместном браке. Похоже, об этом госпожа Фигуровская, ставшая в одночасье богатой вдовой, и не подозревала. «Может, он собирался переписать завещание?» Продолжал гнуть свою линию комиссар Аламейда. Зоя выслушала перевод и нахмурилась. «Эти господа, очевидно, считают, что я каким-то образом узнала о том, что мой бывший муж собирается изменить завещание и поэтому его отравила. Переведите им, чтобы они не пороли чушь, чертовы придурки. Я любила своего мужа, и он тоже любил меня». И мы собирались прожить вместе еще много лет. Ни о каком изменении завещания не могло быть и речи. И вообще не нужно задавать мне такие подлые и провокационные вопросы. Переводчик все исправно перевел, включая чертовых придурков, которые в испанском переводе звучали как дураки дьявола. Комиссар и следователь переглянулись. Колосов усмехнулся. Дронго хранил молчание. «И вы никого не подозреваете?» – спросил Лопес. Подозреваю уверенно ответила Зоя. «Вот этого вашего эксперта, который свалился неизвестно откуда и все время пытался быть рядом с нами. Подозреваю ваших поваров, которые положили яд в стакан моего мужа. Подозреваю ваших официантов, которые носили эти чашки и стаканы. Хватит или мне нужно расширить список?» Было заметно, что она начала нервничать. На щеках от волнения появились красные пятна. Кажется, этот допрос и вопросы наследства раздражали и огорчали ее больше, чем смерть бывшего мужа. Так подумал не только Дронга, но и все остальные. Кажется, эта вдова недолго будет страдать в одиночестве. Учитывая деньги, которые ей все-таки достанутся, она будет очень желанной партией для многих мужчин. «И еще», — сказала в заключение Зоя, Я хотела бы знать, когда именно мне разрешат покинуть это место и улететь в Москву для организации похорон моего мужа. Господа могут ответить мне на этот вопрос? Следователи, комиссар, переглянулись. Аламеда чертыхнулся и отвернулся. А Лопус осторожно произнес. Мы надеемся, что расследование будет завершено уже скоро. И через несколько дней сеньора Фигуровская сможет покинуть Испанию. Но она должна понимать, что мы делаем все, чтобы найти и изобличить возможного преступника. И поэтому мы попросили их группу немного задержаться в нашей стране». «Задержаться», – презрительно повторила Зоя. «Они просто держат нас в этом отеле и думают, что таким образом заставят кого-то признаться в убийстве. Но среди наших знакомых все очень состоятельные и обеспеченные люди». Это не та шантропа, которая травит людей крысиным ядом. Я им советую еще раз проверить свою кухню и выяснить, что именно там происходит». Она подождала, пока переводчик переведет, и поднялась со стула. Взглянула на сидевших в комнате мужчин, на притихшую Эрику. «Это ваша задача – найти убийцу, а я ничем вам больше помочь не могу. Потрясите вашего эксперта, может, он еще что-нибудь вспомнит». Уже выходя, обратилась к дронга «Ничем особенным вы меня не поразили, а такие амбиции!» И вышла, громко хлопнув дверью. Переводчик перевел эти слова, которые никто не понял. Но дронга понял и чуть не рассмеялся. Эта женщина была великолепна даже в своем гневе. К тому же она знала, как именно уязвить мужчину.